«Шапочка рождественского гнома». Снег шел всю ночь, и к утру намело целые сугробы. Дорогу расчистить еще не успели, поэтому до школы пришлось пробираться, временами проваливаясь в рыхлый снег чуть ли не по колено. Припаркованные автомобили укрылись толстым слоем снега, похожим на взбитые сливки. В школьном коридоре все хлюпало и чавкало от растаявшего снега. Щеки у всех ребят раскраснелись от мороза, И ни у кого в этот день не было желания сидеть за партой. Но когда Ульрика распахнула дверь класса, на нас повеял ароматом зажженных свечей и запахло апельсинами. Какой же необыкновенной учительницей бывает иногда Ульрика. Она угостила всех фруктами и дольше обычного читала нам вслух книгу. Я углубился в свои мысли и почти не слышал Ульрику. В голове кружился целый калейдоскоп событий и образов, всего того, что я видел и что произошло со мной за последние несколько дней. Вот, похоже на сказочный сон, аквариум из китайского ресторана, а вот мы с Бией удираем из кухни с банкой печенья в мешке для мусора, а потом хохочем, как ненормальное, объевшись печеньем, счастье. А еще Бия сказала, но мы все равно еще встретимся. В этот момент... Ульрика захлопнула книгу и очнулся, и обнаружил, что умудрился превратить кожуру от апельсина в сотни мелких кусочков и выложить их по кругу. Пальцы были липкие от сладкого сока. Кстати, сообщила Ульрика, после Рождества у нас в классе появится новая ученица, девочка по имени Бие. «Как? Как ее зовут?» Переросли некоторые. Бие, повторила Ульрика. А может быть произносится как Би? Я точно не знаю. Би. Захихикал Ниса и принялся бибикать на все лады, как автомобиль. Все засмеялись, кроме меня. Внутри все кипело. Я должен встать и сказать, как правильно произносится это имя. Я должен сказать, что знаю эту девочку и не потерплю насмешек в ее адрес. И почему я этого не сделал? Тихо повысил голос Ульрика. Когда она появится здесь, мы узнаем, как правильно ее зовут. А смеяться над чужими именами нехорошо. Разве вы этого не знаете? Вот именно, — подумал я и сердито посмотрел в сторону Ниса, Но он не обратил на мой негодующий взгляд никакого внимания. Ниса вообще не чувствителен к подобного рода вещам. — А теперь мы отправимся в актовый зал, — продолжила Ульрика. — Будем репетировать рождественский концерт, — вместе с параллельным классом. И с этими словами учительница достала откуда-то пакет и вытряхнула его содержимое на стол. Здесь оказалась целая куча шапочек рождественских гномов и мишуры, а из бумажного пакета, стоявшего рядом на полу, торчала пара колпаков звездных мальчиков. После команды Ульрики все бросились вперед и принялись надевать шапочки и украшать себя мишурой. «Тише, тише!» Пыталась утихомирить нас, Ульрика. Тут на всех хватит. Когда будете готовы, поднимайтесь в актовый зал. Все мигом выскочили из класса и исчезли на лестнице. Помедлив, я встал из-за парты и двинулся к столу. На нем оставалось еще несколько шапочек, самых потрепанных. Пакет с колпаками стоял нетронутый. Я колебался. Ульрика собирала со стола свои бумаги, но, увидев меня, прекратила это занятие. — Что тебе, Оскар? Э -э -э, я не знаю, — пробормотал я. Ульрика выпрямилась и внимательно посмотрела на меня. — Не знаешь? Я изобразил на лице нерешительность. В глубине души я, конечно, все знал. Я хотел отделаться от этого дурацкого колпака. И еще больше я хотел отделаться от раздражающих издевок Ниса. Глубоко вздохнув, я потянулся к бумажному пакету на полу. «Ты уже жалеешь, что вызвался?» — спросила Ульрика. Я замер и посмотрел ей в лицо. Иногда мне кажется, что Ульрика умеет читать чужие мысли. «Это из-за низа его глупостей, которые он наговорил?» Ульрика наклонилась ко мне. «Не знаю», — промямлил я. «Оскар», — учительница внимательно посмотрела на меня. «Не знаю», — выдавил я. «Или все-таки да?» «Что да?» — не поняла Ульрика. «Я жалею», — сказал я и посмотрю вниз, на пакет с колпаками. Неожиданно Ульрика хлопнула меня по плечу и протянула мне шапочку гнома. Каждый сам делает свой выбор. Но ты вполне можешь еще передумать. Кстати, в параллельном классе тоже нашелся мальчик, который вызвался исполнить эту песню. Но если ничего не выйдет, то придется вычеркнуть этот номер из программы. И, подхватив свои бумаги, Ульрика покинула класс. Я поплелся по лестнице наверх. Двери актового зала были открыты на распашку, и уже с середины лестницы можно было услышать гвалт, доносящийся оттуда. Я все для себя решил. Я буду гномом, как Хьюги, Ниссы и все остальные. Странно, но мне почему-то совсем не стало от этого легче. Значит, я сделал что-то неправильно. Через некоторое время в актовый зал... Шумом валился параллельный класс со своим учителем Холгером во главе. А потом началась сущая неразбериха. Учителя пытались нас построить и добиться от нас, чтобы мы шагали в ногу. Но мы все только хихикали и дурачились. И никакие призывы Холгера и Урики представить, что это не репетиция, а самый настоящий концерт с родителями в зале, на нас абсолютно не действовали. Единственными, кто серьезно отнесся к происходящему – Были Эвелина из параллельного класса, изображавшая Люсию, и Майя с Мариан, которые шествовали за ней, с торжественным видом держа в руках по воображаемой свече. Но потом все успокоились, и мы пропели одну за другой все песни. Акустика в зале была хорошей, поэтому вышло совсем неплохо. «Отлично!» — подытожил наше выступление Холгер. «А теперь песня Стефана». Ульрика посмотрел на меня. В ее взгляде читался вопрос. Я опустил голову и принялся ковырять пятнышко на свитере. Ульрика наклонилась к Холгеру и что-то прошептала ему на ухо. Холгер задумчиво почесал свою бороду, а потом подошел к Еппе и тихо с ним заговорил. Ниса пихнул меня в спину. — и Из каких это пор на тебе шапка гнома? — Разве ты не собирался петь «Соло»? — издевательски пропел он. Я молча мотнул головой. Потом услышал, как Ниса шепчется и хихикает с двумя другими парнями из нашего класса. Но я сделал вид, что меня это совсем не волнует. Тут я заметил, что Холгер ободряюще похлопал Е.П. по плечу. «Тогда мы споем с тобой вместе, ты и я». И они запели. Бородатый Холгер в своем мешковатом синем свитере грубой вязки стоял рядом с длинным худым Е.П. И они вместе пели песню Стефана. Тонкий звонкий голосок Епе почти потонул в басе Холгера, но никто даже хихикнуть не осмелился. Ульрика играла на пианино, и время от времени кивала нам головой, показывая, где начинается припев, и мы должны были петь хором. Все шло вроде бы неплохо, но внезапно я понял, почему мне так тоскливо и безрадостно на душе, хоть на мне и была надета шапочка гнома. Я был трусом, трусом в красной шапке, Единственным храбрецом в зале был Еппе.